По Бродвею в великой тесноте с адским скрежетом ползет трамвай только потому, что это выгодно одному человеку, хозяину старинной трамвайной компании. Мы все время чувствовали непреодолимое желание жаловаться и, как свойственно советским людям, вносить предложения. х о т е л о с ь писать в советский контроль и в партийный контроль и в ЦК и в Правду, но жаловаться было некому, а книги для предложений